Глава 32, в которой герои со спутницами доказывают, что не зря взялись за дело. Тихо ты! Мне здесь ружье заряжено, из предохранителя снято, прошипел я. Подумаешь, тихо хихикала Ларри, откровенно домогаясь меня под одеялом. Так даже интересней, возбуждает? Было жарко, неудобно.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 Когда она закончила, на лбу у нее выступила испарина, руки слегка дрожали, и даже вечно безобразничающая Лари села так, чтобы прикрыть Машу от посторонних взглядов, пока та не придет в себя. В общем, от напитка мы не пострадали, разве что опьянели слегка. Однако изобразили, что пьяны изрядно, и через час Галдя вышли из трактира и направились на постоялый двор.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 Я отшвырнул в сторону одеяло, бросил двустволку на маленький стол у стены, выхватил револьвер, подняв его перед собой, высунулся в окно, вскинув на уровень глаз. Две светящиеся точки на целике встали в одну линию с такой же точкой на мушке, подчеркнули ворочающуюся на земле фигуру, то ли кашлящую, то ли лающую. Я потянул за спуск из ствола Смита, вылетел длинный хвост синеватого пламени, ствол подпрыгнул, тяжелая пуля ударила в тварь под окном, Опять сбила с ног, уронила лицом вниз. И в ту же секунду, словно облако тьмы, накрыло моего противника. Свет померк. Я отскочил назад вглубь комнаты. Если тьма рванула в стороны, не лезь, как бы нужно тебе ни было. За ней что угодно может крыться. Меня отбросило в сторону. На подоконник вскочила гибкая фигура. Оттолкнулась обеими ногами. Исчезла внизу. «Стой! Куда?» Заорал я, испугавшись за Димонасу. «Это же морок!» Крикнула Ларри уже снизу.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 В было почти пусто. В углу стояли бочки, от которых несло соляркой. На них сначала упал луч моего фонаря. В середине просторного помещения стоял на подставках и деревянных чурбаках полуразобранный грузовик со снятыми колесами. А в дальнем углу сидел, прислонившись спиной к стенке, трактирщик Витлугин. Досталось ему здорово, даже несмотря на ту форму, в которой он пребывал во время нападения.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 Вдруг грозно спросила она страдающего трактирщика, взмахнув рукой. «Говори, а то на полоски разрублю в лапшу!» У того прямо перед лицом, лениво развернувшись, свистнули концы латига, заставив зажмуриться и снова вжаться, насколько возможно, затылком в доски стены сарая. Кнут просвистел мимо, щелкнул, после чего самопроизвольно скрутился в двойное кольцо в руке демонессы, как послушный домашний зверь. «В карты выиграл! В гуляй поле!»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 «Знал», — почти прорыдал Ветлугин, — «у меня выбора не было». После того, как Ларри сказала мне, что это такое, я вспомнил скупую запись в реестре магических и волшебных предметов, воспрещенных как к приобретению, так и же к продаже и владению онами. На пять лет каторги Пхут Архир сам по себе тянул, даже без сопутствующих убийств. «Ах, выбора», — протянула Ларри, Но ну, насчет выбора уж ты жандармам расскажи». Они про это любят послушать. И судья послушает. Он тоже истории любит. С этими словами она схватила трактирщика за воротник и потащила по земле к выходу. Мне осталось лишь последовать за ней».